Глава двадцатая Не только Лин вспомнил бой против небожителя Терта. Я и сам помнил, что случилось прошлой осенью. Тогда с неба посыпались красные молнии, и союзная армия отступила. Небожитель Сирт сбежал, сверкая пятками, а Инджи от страха ненадолго впадал в ступор. Если бы не мое вмешательство и клановое ополчение Агрании, которое не отступило, тот бой мы бы проиграли. Сейчас с неба не падали молнии. Тучи сгущались, и оттуда полился огонь. Капли огня жидкие, как дождь. Им же в том бою делал так. Но этот огонь был другим. Черное пламя, которое скапливалось в луже. Капли редкие, их тушат, но все равно урон сильный. Доставалось всем, в том числе и нашим врагам. Казалось, даже в боевой машине Лина я слышал крики боли. Моя армия разбегалась по укрытиям. В оптику видно, как войска пытались спрятаться и помогали тем, кого объяло пламя. Но это не все. Боевая рига дернулась. В кабине погас свет, но загорелись красные лампы. Раздался резкий повторяющийся звук. Двигатели остановились. На мгновение стало тихо. — В нас попали! — закричал первый пилот. — Машина заглохла! Из электрокамеры повалил густой дым, но его вытягивало в отверстие. Я кашлянул и опять выглянул в оптику. Огненный дождь стих, но теперь с неба падали здоровенные шары черного огня. Прицельно, по скоплениям людей и по технике, как обстрел из артиллерии. Один шар только что попал в броневик и прожег броню насквозь. Боевая машина вспыхнула. Из люка выбрался водитель, вытянул руки и повис. Спина горела черным пламенем. Другой шар попал в панцирник с башней. Броня выдержала. Это из-за духа предка. Он давал защиту от магии небожителя. Но машина все равно заглохла. «Я выбираюсь», — сказал я. «Выбраться можно только через кабину?» «Можно выйти через ходовую», — Лин показал на люк в полу. «Пока машина стоит, выходить безопасно, не размажет. Но тебя же...» — Ничего они мне не сделают. Как починишь — живо в бой. Мы отшвырнем их назад. Я откинул тяжелый люк. Снизу пахло гарью. Горячие стальные перекладины были залиты маслом. Приходилось держаться крепче, чтобы не соскользнуть. Что-то постоянно шипело. Было очень жарко. По этой шахте я спустился к двигателям. Два из них яростно молотили, два дымились. Над ними склонились инженеры. Один бил кувалдой, другой что-то крутил и постоянно матерился. В другой стороне тушили пожар. Ну, тут и без меня справится. Я спустился в следующую шахту и в самом низу нашел дверь. Похоже, снаружи было так жарко, что ее приварило. Я пнул посильнее, и она распахнулась. Дверь была в самом основании толстой ноги. Тучи все еще были густыми, но пламя с них больше не лилось. Прерванный бой возобновлялся. Прятавшиеся войска только выглядывали из укрытий. Небольшой отряд прятался за ногами шедевра Лина. Вокруг них горела лужа черного огня, но он быстро затухал. «В бой!» Я вызвал меч в левую руку и указал направление. «Все войска! В бой! Общая атака!» Офицер достал сигнальную ракетницу. Красная дымовая шашка взлетела в небо, громко шипя. Кто-то орал по рации. Со всех сторон в небо взлетали красные ракеты. Пробегающие мимо меня солдаты орали. В основном просто орали, чтобы не было страшно, но иногда раздавалось ограния Громов!». Слишком сумбурно и внезапно мы атакуем, но надо продолжать. За моей спиной проснулась боевая Рига, но мне некогда ждать, когда она пойдет. Надо показаться самому. И я побежал вперед. По пути попадались обожженные трупы и раненые. Некоторые сильно обгорели. Бронетехника рвалась вперед. Для нее угрозы уже не было, ведь самое главное сухопутное оружие врага мы уничтожили. А против атак небожителя наши панцирники защищены. Господин Громов! Меня догнал молоденький офицер, пытающийся удержать фуражку, чтобы не упала. В ухе у него торчал наушник. Господин Варг велел передать, что его люди нашли вражеский штаб. Он начал атаку, но ему не хватает сил. Я остановился. — Ты, — я показал на парня, будешь моим адъютантом. Парень пригодится, ведь мой старый адъютант еще не оправился от раны, а новый где-то потерялся еще в начале боя. — Слушаюсь. Парень побледнел, но голос бодрый. — Передай Варгу, чтобы продолжал атаковать штаб. «Я иду туда!» «Пусть это большая хрень!» Я кивнул на дымящийся шедевр Лина. «Следит, куда стреляет!» «Еще транспорт мне! Живо!» Новый адъютант чуть не побежал передавать приказы, но я успел его схватить. «Радио тебе на что?» «Верно!» Парень смутился и прижал наушник плотнее. Через пару минут возле нас остановился панцирник. Я забрался наверх, затащил за собой нового помощника и постучал по люку. Оттуда выглянул командир. «Вези меня вперед!» — приказал я. «И подвези поближе, я с ними разберусь». Машина рванула вперед так резко, что я едва удержался на ней. На броне жарко, и не только от двигателя. Остался след от огненного шара, еще горячий. Если бы не догадка Лина о предках и свойствах их свечей... Я бы лишился всей бронетехники. Панцерник ехал быстро, иногда делая короткие остановки и оглушительно бахая из пушки. Мы быстро догнали атакующий клин из пяти машин, которые прорывались к штабу. Со всех сторон стреляли. Над головой пролетела огромная штуковина, оставляющая дымовой след и взорвалась где-то впереди. Это выстрелила боевая рига Линна. Я пригнулся, чтобы не задело шальной пулей, и прижал к броне помощника, который слишком высовывался. А за нами боевой цепью следовала пехота. «Громов!» — проорала первая линия. «За Громова!» Это не ополчение, это армейцы, бывшие войско великого дома Дерайга, вооруженные винтовками и автоматами. Никаких дурацких доспехов, которые все равно не выдерживали пулю. Никаких сабель, которыми все равно никто не владел. Только плоские каски и штыки. Проморгал момент, как стал обладателем самой современной армии в этой стране. И это я, человек, который до сих пор не разбирается в технике. Отсюда уже видны траншеи противника, где засели остатки вражеской армии. Видны их офицеры, которые еще носили древнюю стальную броню. Дань традициям. Не очень-то она им и помогала. Алин недавно придумал другую броню, прочную и способную выдержать пулю. Но пока ее еще мало. Выкрашенные в зеленый цвет жилеты были только у офицеров из отряда Варга и наемников, которые со мной с тех пор, когда я еще был хидаром. Противник хоть и проигрывал, за эту местность бился особенно яростно. За линией траншей наши старые оборонительные сооружения, которые мы бросили несколько дней назад. Артиллерийский обстрел был тогда слишком сильным. Они слабо уцелели, их еще зимой обстреливал флот, но отступившие укрылись там. Укрепления кишели врагом. Еще повезло, что пушки смотрели в сторону моря, но зато у них осталась куча пулеметов, которые палили по нам. В нашу сторону летели целые очереди трассирующих пуль. Панцирник, на котором мы ехали, остановился в очередной раз и пальнул в один из бункеров. Попадание отличное, снаряд взорвался прямо внутри. Из бойниц бункера вырвалось пламя. Дым от выстрела пушки отнесло ветром на нас. Парень-адъютант закашлялся. «Жди здесь!» — сказал я ему. По броне панцирника молотили пули. Там пулеметы, это видно по облакам пара из водяных кожухов. Скорострельность не очень высокая, но северян удерживает. Наши панцирники пытались подавить огневые точки, но у них не получалось. И я присмотрелся. Если смогу добраться до тех развалин, то оттуда проникну в траншеи. А дальше дело техники. Я присмотрелся в нужное мне место. Все размылось, пока я перемещался туда. Панцирники, орудия, руины. Все это превратилось в размытые линии, но сразу стало четким, когда я оказался на месте. И отсюда еще раз. Теперь я у пролома в стене. Из белых обломков торчала арматура. На меня уставился вражеский солдат, в черной куртке с желтым воротником, поверх которой был железный нагрудник, и что-то проорал на незнакомом мне языке. Я рубанул корнефексом и забрал дисковый автомат. Судя по весу, барабан почти полный. Я спустился в траншею. Солдаты Бенхая, все скуластые и черноволосые, отстреливались. Меня здесь они не ожидали увидеть. Они продолжали вести бой, хотя наши панцирники были слишком близко. Это гвардия небожителя Нотейра. Такие так просто отступать не будут. Моя левая рука обхватила гладкое деревянное цевье автомата. Я прижал приклад к плечу, вспоминая уроки Варга. Автомат задрожал и начал толкать меня в плечо. Из-за дыма от пороха плохого качества заслезился глаз. Я держал оружие изо всех сил, направляя поток свинца на врага. Гелизы ударялись в стену траншеи. Раздался оглушительный взрыв, а я сразу побежал туда и переместился в другой конец траншеи. Нажал на спусковой крючок. «Осечка!» Я врезал прикладом по голове ближайшего солдата и бросил оружие другому. Тот поймал оружие за ствол и закричал, когда обжег руки о горячий металл. Я переместился еще раз по пути, разрезая его мечом. Длинное лезвие вытянулось на сегменты, доставая до другого конца траншеи и срезая сразу нескольких гвардейцев. Где-то рядом полились из автоматов и пулеметов. На траншеи показался кто-то из клановых, но он замешкался и его смело пулеметом. Надо бы с ними уже разобраться. Я пошел в сторону огневых точек, переступая через трупы. Где-то рядом взорвался снаряд. Совсем близко орали люди. Еще отряд врага. Все гвардейцы. Они нацелились в меня, но я успел переместиться назад. Придется прорываться через них. Я посмотрел на оружие. В правый корнифекс, в левый флагелум. Оба светятся ярко, уходить они точно не будут. Я уже давно их подчинил. Но напасть не успел. Катающийся близ траншей панцирник смог повредить одно из пулеметных гнезд, а пехота, которая пряталась за броней, начала спрыгивать в траншеи. Гвардейцы отбивались, но клановые и армейцы закаленные в последних боях воевали лучше. я кинулся своим на выручку меч отрубил руку гвардейцу с саблей топор рассек солдата с крупнокалиберным окопным дробовиком. я переместился, но не очень аккуратно одного врага срезал, но второй нацелился в меня из револьвера я только собрался прыгнуть к нему, но на пути встал один из наших офицеров он и получил три пули. Вражеского гвардейца застрелили, но наш парень начал оседать на землю. Я его подхватил, не давая упасть. "Я успел", прохрипел он и закрыл глаза. Из рта вытекла капля крови. "Это мой новый адъютант. Жаль его, не надо было брать его с собой". Я осторожно положил его на землю. "Врача ему", приказал я. "Живо!" Осталось немного. Быстрее прикончить вражеского правителя. Тогда убитых с нашей стороны будет меньше. Мы уже почти прорвались. Господин Громов! Кто-то из перемазанных кровью клановых показал мне простреленную волынку со сломанными деревянными трубками. Мы достали этого говнюка! Отлично! Доживи до конца боя и подойди ко мне. Все больше бойцов спускались в траншеи. Вражеские пулеметы замолкали один за другим. Тучи, которые только недавно рассеялись, опять начали сгущаться. Я остановился и закрыл зрячий глаз. Зрением духа я давно не пользовался, но заметно, что за тем горящим зданием в небо бьет столб света. Сияние, как у свечей духа. Где-то рядом кто-то из небожителей. И он точно выпил эссенцию. «Вперед!» — крикнул я. Последние слова заглушил рев союзников. Клановые и армейцы бросились в атаку. Панцирники пересекали траншеи, поля на ходу из пулеметов. А позади них в кого-то стреляла боевая рига Лина. Но у них свое дело, а у меня свое. Небожитель Натейр, низкорослый темноволосый человек, меня ждал. Не в одиночку, а окруженный своей гвардией. Глаза ярко пылали, как у всякого, кто перепил эссенции. Пролетавшие мимо пули ударялись в прозрачный барьер без всякого вреда для тех, кто внутри. А барьер был огромен. «Небожитель громов!» — сказал Натейр неприятным песклявым голосом. «Тебе не место среди нас!» Я призвал меч и топор. А противник вытянул обе руки, чтобы позвать свое. В них оказалась огромная булава с жуткими шипами, светящимися красным. Оружие было больше хозяина, но его это не смущало. Вот так мы перешли от боя современных армий к простому поединку на магическом холодном оружии. Но я в таких поединках разбираюсь намного лучше.